Платон пытается объяснить различие между ясным интеллектуальным созерцанием и неясным созерцанием чувственного восприятия посредством аналогии со зрительным ощущением. Зрение, говорит он, отличается от других чувств, поскольку оно требует наличия не только глаза и объекта, но также света. Мы видим ясно те предметы, которые освещает солнце. В сумерке мы видим неясно, а в полной темноте не видим ничего. Итак, мир идей — это то, что мы видим, когда предмет освещен солнцем. Тогда как мир приходящих вещей — это неясный сумеречный мир. Глаз подобен душе, а солнце, как источник света — Истине или благу? Так, вот так помышляй здесь и о душе. Когда направляется она к тому, что озаряется истинную и сущим, тогда уразумевает это и познает, и явно имеет ум. А если она вращается в том, что покрыто мраком, что рождается и погибает, То водится мнением и тупеет так это доставляющая истинность познаваемому и дающая силу познающему называя идею блага причиной знания и истины, поскольку она познается умом это приводит к знаменитому образу пещеры согласно которому тех кто лишён философии можно сравнить с узниками подземной пещеры, которые способны видеть только в одном направлении, потому что они связаны, позади них горит огонь, а перед ними стена, между ними и стеной нет ничего. Все, что они видят, это их собственные тени и тени предметов, находящихся позади них, отбрасываемые на стену светом от огня. Они неизбежно принимают эти тени за реальные предметы и не имеют никакого представления о предметах, которые порождают эти тени. Наконец, одному из них удается бежать из пещеры на солнечный свет. Он впервые видит реальные предметы и узнает, что до сих пор был обманут тенями. Если он является такого рода философом, который годен стать стражем, Он будет считать своим долгом по отношению к своим бывшим товарищам по заключению, отправиться снова в пещеру, объяснить им истину и показать им путь наверх. Но ему будет трудно убедить их, потому что после солнечного света он будет менее чем они видеть тени и будет казаться им глупее, чем до своего побега.